Естественно, с воротами, сторожевыми башнями все как положено. С севера, то есть со стороны варваров, перед стеной был ров шириной около десяти и глубиной более трех метров. Не знаю, сколько строили свою стену китайцы, а железные легионеры Рима, Возвели это циклопическое сооружение всего за три года. Да, совсем забыл. Стена — ничто без дорог. Вдоль стены были протянуты ракадные и фронтовые дороги для быстрого маневрирования. После «Адриана» Почти четверть века правил Антонин. Неплохой, в принципе, парень. При нем тоже в империи были мир и процветание. Но только немножко придушил он северных варваров по мелочи. А так полный покой. Следующим был Марк Аврелий. Тоже превосходный человек Прекрасно образованный философ-стоик, спал на голой земле, совершенно не воинственный добрый дядька, книги писал. Про гуманизм, между прочим, рассуждал о природе добра и зла. Вот характерный отрывочек из его книги «Размышления». «Паук». Изловил муху и горд. Другой кто? Зайца. Третий поймал сетью рыбешку. Четвертый одолел вепря, а иной сарматов. Но разве не разбойники все они, если разобрать? Прям блаженный Августин какой-то. И надо ж такому случиться, что именно направление этого императора пришлась огромная военная нагрузка. Началось, как всегда, с мелочей, волнений варваров на западных границах. Они были подавлены, не впервой. Затем возбудился Парфянский царь. Напал на дружественную Армению. А затем, чего уж мелочиться, в Торкса и в римскую провинцию Сирия. Пришлось открывать Восточный фронт, объявлять мобилизацию, перебрасывать на восток войска. После серии тяжелых боёв разгромили Парфян, освободили Армению, А тут еще чума разразилась. Как всегда, она пришла с Востока и, прокатившись по империи, унесла больше жизней, чем война. На ослабленную войной и чумой империю Через ее северные границы, оголенные перебросками войск, напали варвары. Причем напали все сразу. Началась трудная пятнадцатилетняя война, которую античные авторы даже сравнивали с пуническими войнами. Варвары прорвались в северную Италию, угрожая Риму. Ситуация была настолько тяжелой, что образованный Марк Аврелий даже вспомнил о религии как Сталин, когда немец стоял под Москвой. Марк собрал в Риме жрецов из разных стран и принимал личное участие в обрядах и жертвоприношениях. Окунал копье в кровь жертвенного быка и швырял его в сторону врага, обычай, пришедший из каменного века, когда люди в звериных шкурах перед охотой около костра танцевали. На любую глупость шел человек, так хотел спасти Рим. За религию и прочую потусторонность люди хватаются только когда приспичат А так, вообще-то, при нормально налаженной жизни Бог людям не нужен. Лично я за нормальную жизнь без эксцессов. Собственно, к тому и ведет нас научно-технический прогресс. Чтобы процессы шли штатно. В полном соответствии с техникой безопасности все крутилось и комфорт достигался для того и интеллекту людей. Сами справимся без туземных обрядов. Со страху римляне принесли в жертву такое количество несчастных, ни в чем не повинных быков, что некоторые столичные жители отправили императору письмо якобы от имени быков. Быки просили без фанатизма относиться к древним ритуалам, проводимым ради победы. А то эта победа обернется для них, быков, полным поражением. Римлян всегда отличала хорошее чувство юмора. Естественные причины всех этих тяжелых для Рима событий, войны, чумы, нашествия варваров, я рассмотрю в следующей книге, посвященной влиянию климата на историю человечества. А сейчас скажу лишь, что этот страшный натиск дикарей на приличных людей который пришелся на время правления замечательного Марка Аврелия, был первой волной великого переселения народов. Однако помимо глупостей с религией, Марк Аврелий занимался и нормальными оборонными мероприятиями. В армию стали подгребать рабов, гладиаторов – В общем, тащили все, что шевелится. Мирные жители копали окопы. Или что они там тогда копали? Рвы. Благородный Марк Аврелий даже начал распродавать личное имущество, чтобы обеспечить армию. Все для фронта, все для победы. У Марка тогда... Умер семилетний сын, но император ни на минуту не прервал подготовки к обороне. Рим важнее. На протяжении всей книги я постоянно пишу тяжелые бои, трудная война. Что же делать, если это действительно так? Вот вам освещенный ударом молнии маленький момент – только одного из боёв с варварами. Отрезанные противником в горах от источников воды римляне долгое время терпели жажду. Густая кровь плохо текла из ран, а когда, наконец, началось генеральное сражение — Хлынул страшнейший ливень. Черное небо резали молнии. Римляне рубили с мечами и одновременно пили, открывая рты, текущей сверху воде. Кто-то срывал с головы шлем, переворачивал его и набирал живительную воду, не переставая защищаться. Римский историк Дион Кассий рисует эту картину в цвете, и некоторые из раненых жадно глотали кровь, которая текла в их шлемы вместе с водой. Сильный град и множество молний обрушились, так что в одном месте можно было видеть и воду, и огонь, падающий с неба, и в одно и то же время одни утоляли жажду и мокли под дождем, другие гибли от огня и умирали. Они победили и даже расширили пределы империи. Марк Аврелий планировал раздвинуть границы Рима аж до Северного моря, чтобы навсегда обезопасить цивилизацию от набегов варваров. Но не успел, умер. Тем не менее, его победы обеспечили империи мир еще на полвека. В общем, дела шли вроде бы неплохо. А вскоре империя рухнула. И на городских форумах, где раньше толпились пикейные жилеты, теперь паслись крестьянские козы, поедая пробивающуюся в стыках каменных плит траву,